Глава 11. Лариоша, как часто звали его свои в России, был, несмотря на стопроцентное русачество, истинный американец. Здоровый, большой, пунцувощекий, неунывающий на людях и до смешного часто жалующийся на депрессию в интимном семейном кругу. Американская депрессия – вид особой грусти, усталости, минутного разочарования – не имеет никакого отношения к клиническому российскому заболеванию и водкой не лечится. Воспитанная в протестантском изоляционизме душа сама находит выход из тупика одиночества. Вот и сейчас. Покидая Россию, Ларри был сдержан и угрюмо хмурил чело. Поначалу говорили мало. Татьяна с Ольгой сидели, обнявшись на заднем сидении, щека к щеке. Воля нестерпел первым нарушил грибовое тишину «Что Ларриоша не весил?» «Радоваться, конечно, нечему, но переборем, так?» «Да, воля. Всем теперь будет тяжело, пойми. Нам надо ехать. Студенты ждать не станут». «О, о чем ты? Я все понимаю. Ни в одной Татьяне дело. Каждый раз, когда я уезжаю отсюда, грустно». Ларри так беззащитно и искренне взглянул, что ясно было по лицу, как ему плохо. Откровенность только усугубляла задушевное признание. «Приедете в первые же каникулы, «Прискачьте назад, я вас знаю. Знаешь, знаешь», — Ларри мягко улыбнулся, «но здесь, в России, я ощущаю непередаваемую радость и непередаваемую жалость. Ко всем вам, к стране, мне тут хорошо. Два года стажировки, я никогда их не забуду, мне многое объяснили». «Таинственная русская душа», — воля попытался перевести на шутку его патетику, — «зря шутишь». «Я много поездил по свету, есть страны погибшие, там ничего не изменишь, нищета на веки веков, например, Египет, но Россия...» «Почему? За что? Какой рок вас преследует?» «Ларри, тема-то истрепанная, если б я выпил, может, и поддержал бы разговор, но по трезвянке все это пустое». «Россия не конченная страна, упрямо», — повторил Ларри. «Стоп! Россия, Америка...» Мы одинаково горды, одинаково лишены статистики и всегда с налёту на одном чувстве норовим решить неразрешимое. Скажи ещё, что нам необходима демократия. Конечно. Иного пути нет. Ларри, а ты кто, русский американец или русский американец? Наверное, американец, хотя в России я становлюсь больше русским, как мне кажется. Тебе так только кажется. Об Европе ты кто? Россия тоже Европа. Вы почему-то всегда это забываете». «Расскажи мне еще о комплексе, который испытывает каждый образованный американец, находясь в Европе». «Конечно. У вас такая долгая история?» «Вот именно. Но что в результате побеждает, деньги или история?» «К сожалению, деньги. Нет, Ларри. Побеждает человек. Побеждает сам себя. То, что ему нужно, то хорошо, если это хорошо. Если плохо, начинаются проблемы с совестью, и это другая история». «Не знаю, я честно не знаю», — Ларри грустнел на глазах. «От истории никуда не денешься. Прошлое всех породило, и Америку большой остров диссидентов тоже. Потому-то на него и рвутся отовсюду, инстинктивно стремясь избежать от прошлого. Что меня всегда поражает, русские такие рисковые. Все бросив, едут в неизвестность, а сейчас не прошлые годы, есть возможность. Купи билет, слетай, посмотри, прикинь, нет, как в омут головой». «Во-первых, у тех, кто едет, такой возможности нет. во-вторых, так только и можно, иначе сил не хватит. Потом, коли денежки заведутся, можно наезжать. Княжнин же умудрился, и сколько таких? Княжнин настоящий пионер. А мы, третье, четвертое поколение, мы разнеженные. Да и кто сказал, что княжнин счастлив? Счастье Ларри понятие почти придуманное. Сумел же он выстоять, создать дело». А потом не побоялся все продать и жить на проценты. Так, по крайней мере, Арестов мне рассказывал. Здесь у него какое-то маленькое дельце, остатки. Не знаю, у нас не принято спрашивать. Княжнин, конечно, удачливый бизнесмен, но не думаю, что только деньги его сюда тянут. Может быть, хотя я считаю, что важнее всего деньги, а даже если и нет, тут он уже не свой. Не столько мне не свой, сам себе не свой, понимаешь? «Да, он мне подобное говорил», — признался Ларри, — «и мне его жалко». «Ладно», — резко оборвал Чегринцев, — «много других имеется нуждающихся в сострадании». «Наверное», — кивнул Ларри, — он совсем скис и замолчал. Подъехали к аэропорту, выгрузились. Посадку еще не объявляли, Ларри с волей принялись бродить по зданию, сестрам хотелось побыть одним. Какая-то женщина в добротном кожаном пальто с золотыми сережками в ушах — держа за руку девчоночку лет пяти шести одетую тоже вполне прилично вдруг отделилась от толпы направилась прямо к ним и с ходу принялась конючить добрые люди помогите на билет нас вот с дочь ограбили кошелек стащили даже купить не на что лицо ее умильно скривилось девочка тупо глядела в пол ларри незамедлительно полез в карман но воля его осадил даю полминуты и вызываю милицию я здесь частый гость бросил он по прошайке Женщина, не изменив лица и позы, медленно принялась пятиться и растворилась в толпе. «Ларри, ты всегда подаешь нищим в Америке?» — спросил с ехидством Воля. «Нет, пожалуй, редко, но здесь Ларри смутился». «Ладно, не обижайся. Я хотел только, чтобы ты понял, это профессионалка». Постарался загладить неловкость Воля. «А как ты думаешь, Ольге легко в Америке?» — спросил вдруг Ларри, отводя взгляд. «Не знаю», — протянул Воля. «Не задумывался, если честно». «Она же с тобой». «Со мной-то со мной, но не забудь, у нас нет детей, и не будет никогда. Ей плохо, я знаю, но и здесь нехорошо. Почему?» «Потому старина, что теперь полагается выпить, попечалиться на судьбу и разойтись довольными, согретыми, уверенными, что не один ты такой на белом свете. Но я за рулем, а у тебя жена, отец который быть может, сейчас умирает в больнице. Всякое случается, правда?» «Да-да», — обреченно поддакнул Ларри. Он совсем впал в хорошо знакомую депрессию, и воля проклинал себя, что занудил разговор, тогда как надо было стараться его развеселить. Они слонялись без дела, не решаясь подойти близко к сестрам, те сидели на скамеечке, отрешенные и покинутые. Выпили по стаканчику пепси, пробежали глазами по витринам валютного магазинчика, Платки, ложки, матрешки, хрусталь, майки с российской символикой, ряды бутылок, видеотехника. Какая-то живая мысль промелькнула вдруг в глазах у Ларри. «Зайдем?» — спросящий интонацией прошептал он. «Окей, пошли, почему бы и нет?» — Воля толкнул дверь. Ларри оглядел горку телевизоров, ткнул пальцем в портативный корейский «Голд Стар». «Вы принимаете карточки american Экспресс»?» «Конечно», — продавщица вытащила из-под прилавка коробку. «Триста двадцать долларов». «Отлично, я беру», — Ларри протянул ей карточку. «Постой, ты спятил? Зачем тебе?» — завопил Воля. «Потом, потом» — от волнения руки Ларри тряслись. Девушка быстро прокатила карточку в аппарате. «Спасибо», — Ларри схватил коробку, протянул ее Воле. «Возьми, я прошу, на память. Надо, это надо, Воля». Воля посмотрел в его глаза и так с коробкой вместе большого и смущенного обнял и крепко поцеловал. «Эх ты, Америка! Спасибо, Лариоша!» Тот задохнулся от радости. Лед был сломлен. Настроение переменилось в момент, они захохотали и в обнимку, вдвоем держа коробку перед собой, вышли из магазинчика, сопровождаемые счастливыми улыбками продавщиц. Ольга и Татьяна сперва не поняли, но через минуту и им передалось нервное веселье. Счастье минуты, после которой хоть потоп, и они уже смеялись, особенно когда Воля пропел Раз Америка России подарила пароход, две трубы колеса сбоку и ужасно тихий ход. И смеялись, провожались, обнимались бесконечно. Ольга и Ларри плакали, но уже не тяжкой грустью, а как после покаяния, сладкой печалью сердца. Воля махал руками, смешно подпрыгивал до тех пор, пока они не скрылись из виду за стеклянной дверью. Тогда только он обернулся к Татьяне, та была взволнована, печальна, но слава богу не угрюма. Нищие, между прочим, тоже в ответе за богатых глубокомысленный изрек Чигринцев. Дураки, какие вы дураки мужчины, сказала она ласково и потянула Волю к выходу.